Глава сорок восьмая. «Саймон», — сказала Кейли. Саймон и Кейли уже углубились в лес на полмили. Они бежали со всех ног, и Саймон уже задыхался. Где-то позади его отец, Брайс и дядя Холден мчались за ними сквозь кусты, время от времени перекликаясь. Их голоса, казалось, доносились откуда-то издалека, но недостаточно издалека, — подумал Саймон. Меньше всего кричал Брайс. Из них троих он был самым опытным охотником и знал, что не стоит выдавать жертве своё местоположение. Саймон не сомневался, что Брайс без труда отыщет след, который оставляли они с Кеели. Против отца и Холдена у Саймона и Кеели был неплохой шанс на спасение, но у них на хвосте сидел Брайс, и поэтому ситуация складывалась не в их пользу. "Саймон", повторила Кеели на этот раз более настойчиво. Они добрались до небольшой поляны радиусом футов 20. Их окружали деревья, похожие на перешёптывающихся часовых. Под ногами был толстый ковёр из листьев. "Не останавливайся", выдохнул Саймон. "Нужно идти дальше". "Не могу". Пошатываясь, Киали остановилась. Саймон повернулся, чтобы возразить, но умолк, увидев её. Она побледнела и зажимала рукой бок. Сквозь её пальцы текла кровь. "О, боже", ахнул Саймон. Келли рухнула на колени. Саймон успел подхватить ее и не дал упасть. Он опустил ее на землю и отложил в сторону нож в ножнах. «Убери руку!» — сказал он. «Покажи, что там!» Келли отвела ладонь. Под ней, в левой части живота, чуть ниже грудной клетки, оказалось выходное отверстие раны. «Наверное, это произошло, когда мы бежали», — сказала она. «Летело столько пуль. Я вроде почувствовала, как она вошла в меня». Но не сразу сообразила, что случилось. Саймон, мне больно. Саймон задрал верх её рубашку, чтобы получше рассмотреть рану. Какой диагноз, док? Выглядит не так уж плохо. Всё будет нормально. Знаешь что? Врать ты совсем не умеешь. Надо будет как-нибудь поиграть с тобой в старшую карту. Нет, я серьёзно. Саймон, у тебя на лице всё написано. Ну уже говори честно. Саймон глубоко вздохнул. Ладно, Я думаю, что у тебя перфорация двенадцатиперстной кишки. Возможно, повреждены и другие перитонеальные органы. А если человеческим языком, пуля прошла сквозь кишку, а её осколки, возможно, задели печень и селезёнку. Сэмон начал снимать с себя куртку. Келин нашла в себе силы улыбнуться. Уже раздеваешься? Ты выбрал не самое подходящее время, любовничек. Я сделаю компресс. Он плотно сложил куртку и положил её на рану. Нужно создать давление. Как ты себя чувствуешь? То есть, если забыть про огромную дыру, которая жжёт, словно в ней раскалённая кочерга, и окружение, тошнота, слабость, всего понемногу. Ладно, скорее всего, у тебя отложенный шок. Раньше адреналин его компенсировал, а теперь нет. Постарайся не потерять сознание. Сделай всё, что в моих силах. На лице Кели появилась мечтательная улыбка. Знаешь, ты такой симпатичный. ты бы мог выбрать любую девушку округа. Да что там, любую девушку галактики. Почему я? Тебе нужна помощь. Отлично уклоняешься от вопроса. Я сейчас позову отца. Думаешь, это хорошая мысль? Больше надеяться не на что. Он и те двое хотели, чтобы ты меня убил. Может, он передумает. Я буду его умолять. Я же все равно его сын. Нет. Ты прекрасно знаешь, что ничего не получится. Кейля, тебя нужно немедленно отвезти в больницу. Голос сaimно дрогнул. Здесь в лесу я не смогу тебе помочь. Мне нужна операционная. Тебя нужно отнести обратно в домик, там есть аптечка. Я тебя стабилизирую, а потом мы вызовем санитарный вертолет и. Милый. Кейля вяло похлопал его по руке. Они меня уложили, вот и всё. Они получили, что хотели. Неподходящая подружка Саймона больше не представляет угрозы. Ни что не загрязнит чистую кровь семьи Темов. Нет. Всколькнул Саймон, чуть не плача. Лёжа на постели из опавших листьев и снежностей, посмотрела на него. Саймон, всё в порядке. Значит, просто не судьба. Может, в другой жизни, на другой планете мы будем вместе до самой смерти. Здесь у нас осталось немного времени. Но нам же было хорошо, правда? Послышался звук чьих-то тяжёлых шагов. Родственники Саймона приближались. "Поцелуешь меня напоследок?" спросила Киэли. Он наклонился и поцеловал Киэли. Её губы были холодными. Саймон заметил Брайса, а в скоре на опушку вышел Габриэль Темпсон со своим шурином Холдом. "Так, так, так", заворковал Брайс. "Вы только посмотрите. Я был уверен, что попал в эту шлюху, и, похоже, не ошибся". Саймон развернулся к нему. «Цуни-де!» «Нельзя так говорить со своим дядей, Саймон!» сказал отец. «Прояви уважение!» «Я его не уважаю!» зарычал Саймон. «И никогда не уважал! А теперь и тебя тоже!» «Сын, я понимаю, что ты расстроен, но со временем ты поймешь, что мы оказали тебе огромную услугу!» Саймон снова повернулся к Кейли. Он больше не будет с ними разговаривать, а просто сделает вид, что их не существует. «Кейли!» — сказал он. Кейли с трудом сфокусировала на нем взгляд. Она быстро угасала. Он часто видел эти признаки и поэтому сразу их узнал. «Кейли, я люблю тебя!» Он не знал, слышит ли она его или нет. Его куртка уже пропиталась ее кровью. Но он продолжал прижимать ее к ране, хотя в этом уже и не было смысла. «Просто чтобы Кейли еще немного побыла здесь, с ним...» Она подняла руку и коснулась его щеки. Она просила его забыть обо всём, отпустить её. В его глазах стояли слёзы, и он едва мог разглядеть её лицо. Кейли. Именно в эту минуту на поляну вышел шестой человек.